19. Биди встретила их на станции в большой машине судей Лобота. «Я надеюсь, вы не будете меня ругать за то, что я приехала на ней», — сказала она, обращаясь к Марлоу, — «когда они шли через станционный двор». «Нет, не буду, моя дорогая девочка, но взамен я хочу знать все. Где они нашли его?» — спросил Кэмпион. Биди уставилась на него. «Я не понимаю», — сказала она. «Мы говорим о теле». Ты ведь телеграфировала нам? Я телеграфировала, но никаких следов самого лобота нет. Тогда Марлоу подал Биде телеграмму. Она прочитала, и щеки ее запылали. Это все Кейтл. Его дочь нашла одежду, и он так возбудился, что почти сошел с ума. Моя телеграмма была следующего содержания. «Приезжайте немедленно. Важный ключ. Встречаю поездом 4.30». Марлоу вытер под лба «Теперь об этой находке», — сказал Кэмпион. «Что это?» «Что нашла дочка Кейтла?» «Одежду мистера Лоббета», — ответила Бидди. «Костюм, в котором он был в день исчезновения. Костюм разорван, весь мокрый, на нем кровь. Но ведь это не значит, что мистер Лоббет мертв, Марлоу». «Не обязательно, конечно». «Но где же мисс Кейтл сделала это интересное открытие?» — раздраженно спросил Кэмпион. «В устье реки». «Я телеграфировала вам сразу же. Мы были очень напуганы. И забыли я. Сейчас она в порядке. С ней Джайлз. Я даже представить не могла, что Кейтл пошлет такую телеграмму». «Я думаю, что почмейстера ждут серьезные неприятности из-за этого», — сказал Марло. «Они у него будут», — мрачно подтвердил Кэмпион. «Мне что-то подсказывает, что они у него обязательно будут». «А ты сама заполняла бланк, Бидди? нет Я только написала текст на листке бумаги. Возможно, мой почерк виноват. Ты знаешь, как я пишу, когда взволнована? Она устала, улыбнулась Кэмпиону. Ты не представляешь, как был смущен Кейтл. Ведь он только глупый старик, Альберт. Кэмпион промолчал. Но выражение его лица было озабоченным. Они сели в машину и поехали домой. В комнате, куда они вошли, на столе лежал костюм, весь пропитанный морской водой. Марлоу взглянул на Кэмпиона. — Это его костюм, я уверен, — сказал он. Кэмпион кивнул. — В карманах ничего нет? — спросил он. — Нет, совсем ничего, — ответила Изабель. — Одежду, должно быть, обыскали, прежде чем мисс Кейтл ее обнаружила. Все карманы были вывернуты. «Смотрите -ка — Смотрите-ка! — воскликнул Марлоу и поднял жилет. Он показал небольшую неровную дыру, вокруг которой были темные пятна. Кэмпион подошел к столу. — Что это значит? — прошептала биди И его ответ заглушил шум, донесшийся из холла Добрая женщина! — услышали непротестующий голос Кейтла. — Моя добрая женщина! Впустите меня немедленно! Я там нужен, и у меня есть причины полагать, что меня там ждут с нетерпением. — Я никого не впущу без разрешения мистера Джейлса. Вам должно быть стыдно, Кейтл, врываться таким образом в дом. Они не хотят вас сейчас видеть! — ответил ему голос кади Мне пойти и прогнать его? — спросила обиди. Кэмпион взглянул на Марлоу. «Если вы не возражаете, — сказал он, — было бы неплохо расспросить этого Кейтла». Марлоу кивнул. «Конечно, если ты думаешь добиться этим каких-то результатов, — согласился он и открыл дверь. Входите, мистер Кейтл». Почтмейстер бросил торжествующий взгляд на разозленную кади и вошел в комнату с величественным видом. «Я здесь, сэр», — сказал он Марлоу. Я увидел, как машина поворачивает на дорогу, схватил шляпу и побежал сюда, сэр. Я знаю, вы ждете правду. Моя дочь, сэр, она нашла останки, если так можно выразиться. Его глаза были влажными, и губы тряслись от возбуждения. — Ваша дочь здесь? — прервал его Кэмпион. — Нет, сэр. Подумайте, сэр, как я мог снова подвергать бедную девочку этому страшному испытанию, которое превратило ее из здорового человека в настоящую развалину, сэр? несмотря на всю серьезную ситуации его риторика театральные жесты и экзальтации несколько смягчили трагизм происходящего не це ее здесь нет продолжал он И я должен добавить, сэр, что она была в таком беспомощном состоянии, сэр, в таком состоянии, сэр, что я оставил ее присматривать за почтой и пришел сам. Но я должен упомянуть, сэр, добавил он, уставившись, на наджавился, что хотя я и предложил свои услуги в качестве посыльного, никто еще не послал за полицией. Это будет выглядеть очень подозрительно, сэр, когда они приедут. Хотя вы являетесь сыном покойного, сэр, это будет выглядеть подозрительно». «Какой покойный?» – просил Кэмпион, выходя вперед. — Вы нашли тело? — Я, сэр? — О, нет, сэр, но чем скорее мы его отыщем, тем быстрее узнаем, кто его убил. — Интересно, — проговорил Кэмпион, — и кто же он был? — Как он был убит? — Кинжалом, сэр! кейл сделал это заявление шепотом. — А как вы об этом узнали? — спросил кемпион Кейтл опёрся рукой стол и принял позу лек лектора. — У меня ум детектива, сэр. Я вырабатываю свои собственные теории, и они действуют». «Это довольно мило. Я тоже, видимо, последую вашему примеру». Кейтл не обратил внимания на это замечание. «Для начала давайте вспомним обстоятельства обнаружения этого вещественного доказательства». Он махнул рукой в сторону стола. «Моя дочь, сэр, невинная девочка, ничего не подозревая, пошла прогуляться. На побережье. Почему бы ей не пойти погулять туда?» «Нет никаких причин», — сказал Кэмпио. «Итак, она шла вдоль пляжа. Представьте себе ее беззащитную, одинокую». «Не тяни кота за хвост», — сказал Джейлс. «Расскажи нам, что случилось». «Я говорю о своей дочери, сэр», — сказал кейтл с достоинством. «Ты также говоришь об отце этой леди», — сказал Джейлс. «Давай выкладывай, что знаешь, и уходи». Презрение отразилось на лице мистера Кэйтла. «Вы умный человек, сэр», — сказал он. «Я буду свидетелем на допросе. Не забудьте об этом». Это будет очень важно, уверяю вас. — Я не сомневаюсь, — ответил Кэмпион. — Ну-ка расскажите нам о вашем детективном методе. Почтмейстер успокоился. — Мои знания основаны на фактах, сэр, — сказал он. — Посмотрите на эту неровный дыру в жилете, как раз в районе сердца. сделано она ножом или нет? — Ножом, сэр. Посмотрите на эти пятна вокруг. Если вы не знаете, что это, я могу сказать вам, это кровь. «Кровь из сердца, сэр!» Он сделал многозначительную паузу и продолжал. «О чем это говорит, сэр? Жертва была заколота до смерти ножом. Затем обратите внимание, вся одежда пропитана морской водой. О чем это говорит?» «Что она была в море», — предположил Кэмпион. «Точно, сэр!» Мистера Лоббета затащили в лодку, убили ножом и выбросили в воду. «Где он и разделся?» — продолжил Кэмпион, не забыв снять подтяжки. Я думаю, что ваша логика безупречна, но есть несколько вещей, которые должны быть обсуждены и об при объяснены прежде, чем позвонит Скотт Лунгкерт. Во-первых, этот удар ножом. Довольно любопытный разрез. Маленькая дырочка, сделанная ножницами, и затем расширенная при помощи ножа. И затем эти пятна крови. Бедняга, кажется, истекал кровью, орошает снаружи свою одежду, потому что внутри-то она совершенно чистая. Кровь снаружи. Это просто сенсация. Кейт присел на край стула, а Кэмпион продолжал. — Во всем этом есть что-то сомнительное. Очень много сомнительного. Кто-то делает из нас дураков. — Мне нужно вернуться на почту, — сказал Кейт, взял свою шляпу и тихо вышел из комнаты. Кэмпион повернулся к Изабель и Марлоу. «Простите, что заставил вас слушать все это, но я вынужден был так поступить, чтобы выяснить, что именно знает этот местный Шерлок». «И каким же выводом ты пришел?» Марлоу кивнул на мокрый костюм. «Кто-то чрезвычайно грубо работает», — сказал Кэппио. «Я никогда не видел более непрофессиональной работы. Это, конечно, не ваши нью-йоркские друзья. Очень похоже на продукт домашнего изготовления». «Да, но костюм-то принадлежит отцу», — сказал Марлоу. «Я знаю». И это главное, что меня интересует. Если вы не возражаете, я пойду в деревню и проведу дополнительное расследование. — Ты собираешься снова говорить с Кейтлом? — с любопытством спросила Бидди. — Едва ли, — улыбнулся Эйкемпион. — Он не единственная интересная личность в Мистери Майл.